Глава двадцать первая «Отпусти! Сейчас же! Ливай!» Мой рот зажала огромная ладонь. В нос ударил кислотухлый запах. Вторая рука перехватила через грудь, не забыв случайно ощупать. Но мне не было до этого дела. Пока мой муж спасает город, его хотят убить. Выгнувшись, я легнула мужчину к блоку и одновременно с этим укусила за руку. Карл заорал и выпустил меня. Я бросилась к леваю, но меня поймал Тони. Уронил на колени, одна рука обхватила за горло, а вторая крепко стянула туловище, мешая двигаться. «Вот дрянь!» Карл тряс рукой, потирая ушибленную ногу. «Двинь ей хорошенько, чтоб зубов лишних не осталось, тварь заброшенная!» «Выбирай выражение», — возразил Тони. «Она девушка в первую очередь». На вежливые поклоны мне тоже наплевать. Подергавшись и осознав, что в таком положении я беспомощно, просипела. «Не надо! Он сын Императора! Чего вы хотите? Денег у нас есть!» «Понятия не имею сколько, но найду». «Не трогайте его!» «Не помогло!» «Лив...» — крикнул я, но Тони сдавил горло сильнее, и я раскашлялась. Пол повертел ножом, лезвие которого украшали блестящие темные камни, Затем раскрыл бутылочку и пролил черную жижу, напоминающую йогурт. Походив вокруг, расплескивая содержимое, он встал над леваем и направил лезвие на его грудь. Потом запрокинул голову и начал шептать. «О, блин, это что, сектанты какие-то?» Пол опустил подбородок и прижался губами к рукояти ножа, продолжая шептать. Мне показалось, ресницы левая дрогнули. «Он возвращается? Может, почувствовал мой страх?» «Вернись, пожалуйста, вернись, ливай. Черная жижа на полу пошла рябью. Теперь она напоминала сметану или желе. В комнате стало холоднее, и появился странный запах, как сжженые спички. Пол резко вскинул руки, будто артист на сцене в ожидании аплодисментов. Не услышав их, он присел и резанул, ливая по запястью. «Нет!» — дернулась я. Карл грубо, будто собаку, потрепал меня по волосам. «Еще рано кричать. Не нервничай. Осталось совсем немного». Черная жижа из желе превратилась во что-то почти разумное. Когда на каменном полу появилась лужица крови моего мужа, она двинулась в его сторону. От растянувшейся полосы черноты повалил черный дымок. Достигнув цели, она ускорилась и рванула кранки. Я задергалась. «Черт! Все настоящие гвардейцы сражаются с монстрами за стеной!» «Ливай за стеной!» «Даже если я смогу позвать на помощь, кто меня услышит?» Пол резанул второе запястье и выпрямился. В комнате становилось темнее из-за дыма. «Эль Добра Тейм!» – звучно выкрикнул Пол, совсем как Арманду после боя. Или нет? Тьма, игнорируя законы физики, проникала в раны. Ливай не двигался, но я видела, как темнеют вены на его коже. Сердце застучало в висках, как удары молота. Запрокинув голову, чтобы вдохнуть побольше воздуха, я зажмурилась. Им придется шею мне свернуть, но так просто я не сдамся. «Ливай! Ливай! Проснись! Проснись!» Тони пытался утихомирить меня, но я дергалась и раскачивалась, мешая ему. Удалось высвободить руку, и я смогла ударить Тони локтем. Он выпустил меня, но обрадоваться я не успела. Стоящий рядом Карл влепил мне по щечину. И я упала, не сразу сообразив, что случилось. Из глаз брызнули слезы. «Нет уж!» — сквозь звон в ушах услышала я голос Карла. «Ты не помешаешь. Он тебя не слышит. Осталось совсем немного, и...» Тело Левая подбросило вверх, и пол наступил на его грудь. Жидкая тьма, как нити, не отрываясь от порезов, захватывала его тело. Вены на шее тоже потемнели. Пол нанес последний порез горло, слабо, едва рассекая кожу, но так, чтобы кровь появилась, будто ожерелье. Ливай вздрогнул. Жижа резко втянулась в раны, а висящая в воздухе дымка, завернувшись смерчем, потянулась к шее генерала. Он выгнулся, а после медленно обмяк. «Вот и все!» Карл отряхнул руки с таким видом, будто сам все сделал. «Теперь можешь голосить сколько угодно. Ливай Винтерман больше не опасен». «Что вы наделали?» Я подползла к мужу и коснулась его щеки. Мне больше не мешали двигаться по понятной причине. Порезы на руках и шеи. Неужели Ферран и Людвиг пережили то же самое? И вай? «Что вы наделали?» Зло бросила я. «Совсем тупые! Кто будет защищать города? Не будет стражей! Некому будет захватывать и убивать пожирателей! Вы были в Кватруме? Видели, во что превратился город? Хотите, чтобы везде так было?» «Ей что, не сказали еще?» Пол безразлично протирал нож платком. «Что не сказали? Что вы несете?» «Похож на то!» Тони поправлял плохо сидящую форму гвардейца, явно с чужого плеча. «Не успели? Можем объяснить. не е Горов Карл покачал головой. «Она подозрительно сильно беспокоится за чудовище. За него? Не смеши!» Пол посмеялся. «Все рано или поздно от него сваливают!» «Кому-то поприятнее». Я слушала их так, будто уши заложила. Положила ладонь на лоб левая. «Холодный. Я должна вытащить его. Не знаю как, но... Может, если я расскажу все, что видела, то мы придумаем, как помочь». Странно, но вены понемногу светлели. Теперь он выглядел почти обычным, не считая того, что провалился в сон, как и другие стражи. Теперь вся их империя в опасности. «Что вы наделали?» «Ливай!» Я гладила его по щекам. «Ливай, вернись! Пожалуйста! Вернись ко мне, Ливай!» «Он уже не вернется, сладкая! Это просто тело!» Карл присел рядом и попытался тронуть мою щеку. Увернулась. «Забудь и погляди, сколько вокруг тебя настоящих, живых мужиков, которые с удовольствием согреют!» Я снова ощутила тот запах, от которого к горлу поднималась горечь. Я не представляла, что делать. «Выхватить меч Ливая? Но я не воин!» «Они же уйдут? Получили, что хотели, и уйдут?» «Нужно запомнить лица и имена, хотя они могут быть ненастоящими. Пойду Кармандо, Герарду, Заку, найду Лагерту, в конце концов, кого угодно. Только бы ушли, только бы не поняли, что подниму Империю на уши, чтобы наказать их». «А знаешь, в этот раз девочка ему досталась очень даже», — неожиданно оценил Карл. «Я бы с ней повеселился. Что ты несешь? У нас нет времени» поморщился Тони. «Она из заброшенок!» поддержал Пол. «Ну и что?» хмыкнул Карл, и мелкие глазки мутно заблестели. «Кто-то должен утешить потерявшую мужа красавицу!» Я вздрогнула и невольно прижала к себе Левая.